После того, как Шон ушел, Зорка тоже подсела к костру. Она оставила взрослым записку. Они с Шоном отправились проверять яйца и собираются вернуться, когда расцветет. Она взяла с собой пару бутербродов и красный плод из тех, что они собрали вчера на ужин. А потом она пошла по берегу к гнездам, откусывая на ходу от сочного аппетитного плода, словно это было спелое земное яблоко. Вчера она сложила возле гнезд маленькие пирамидки из белых окатан окатанных морем камней. Первые две девочка нашла безо всякого труда. Удостоверившись, что это и вправду гнезда зеленых самок, зорко поспешила дальше, к тому гнезду, которое показалось ей золотым. Уже начинало светать, и она хотела по возможности незаметно понаблюдать за дракончиками из кустов. Это было чудесно идти одной по пустынному берегу, на который еще никогда не ступала нога человека. Мысль о том, что она тут самая-самая первая, придавал всему вокруг какое-то особое неповторимое очарование. Ее прежнее желание дать какому-нибудь месту свое имя сменилось мечтой найти самый красивый уголок на Перне. А еще лучше, если бы колонисты награду за какие-то необыкновенные успехи зорки Девочка и сама не могла придумать, чтобы это это могли быть за успехи. Решили бы назвать ее именем гору, или реку, или долину. Зорка так размечталась, что чуть не налетела в сумраке на недостроенную вчера пирамидку. Еще немного, и она могла бы раздавить яйца. Но в последний момент герцог тревожно заверещал, и трагедии не произошло. Девочка благодарно погладила дракончика по голове. Если бы она и хотела что-то изменить в герцоге, так это только подарить ему способность разговаривать. Она уже понимала смысл большинства издаваемых герцогом звуков. Понимала она и то, что другие дракончики говорят своим хозяевам. И все-таки это было бы чудесно, говорить с ними на понятном им обоим языке. Но кто-то из биологов сказал ей, что раздвоенный язык не годится для человеческой речи. А что касается размеров, герцог хороший так. Будь дракончик хоть немного больше, он не поместился бы у нее на плече. Стоит поговорить, пожалуй, с кем-нибудь из дельфинеров. Как-то же они ухитряются беседовать со своими подопечными на самые отвлеченные темы. Может, и дракончики окажутся не глупее дельфинов. Вот как лихо они расправлялись с более крупными и сильными цепелинами. Даже адмирал Бенден обратил на это внимание. Первые лучи восходящего солнца осветили облака и кружащиеся в воздухе дракончики встретили их радостным хором. Зорка, притаившаяся в кустах, отлично все видела. Только золотая самка подлетела к гнезду. Остальные, синие, бронзовые и коричневые, держались на почтительном расстоянии от кладки. Теперь девочка могла наглядно убедиться в разнице размеров дракончиков. Золотая самка была самой крупной. Почти на два пальца больше, чем бронзовые. Ближе всех находившиеся к ней по размеру. Впрочем, следует отметить, что пара коричневых почти им не уступала. Синие были самыми маленькими. Они суетились на берегу, копаясь в кучах выброшенных приливом водорослей, пренебрежительно откидывая в сторону одни и с довольным писком волоча гнезду другие. В то время как синие трудились, бронзовые и коричневые, как показалось девушке, что-то оживленно обсуждали. Но вот кольцо водорослей вокруг гнезда замкнулось, И еще мгновение назад болтавшие друг с другом дракончики сразу же устремились к морю за всякой съедобной живностью, точь-в-точь, -точь, как в тот раз, когда вылупился герцог. С повелительным криком золотая королева тоже устремилась к морю. Ее последов... последние оставшиеся у гнезда разноцветные подданные, сломя голову, кинулись за ней. Какой-то миг на чер... над... они черными силуэтами повисли над океаном, а потом дружно бросились вниз. Зорка даже заморгала от изумления, как быстро все произошло. И тут ей в голову пришла идея. Если птенцы действительно вот-вот проклюнутся, и если удастся принести яйцо в лагерь и вовремя, то у бей, у бей Харкину появится вполне реальная возможность заполучить своего собственного дракончика. Очень милая женщина эта Бей, и вовсе не такая зануда, как многие взрослые. Почему бы ей не помочь? Зорка не стала долго думать. Выскочив из своего укрытия, она подскочила к гнезду и схватила первое попавшееся, лежащее у самого верха яйцо, и сразу же кинулась на утек. Она еле-еле успела снова добраться до кустов. Дракончики вернулись, и теперь их, похоже, стало больше, чем раньше. Золотая самка приземлилась рядом со своими драгоценными яйцами, а бронзовые, коричневые и голубые бросали беспомощно трепехающуюся рыбу внутри очер... очерченного водорослями круга. Зазвенел приветственный хор. Изорка, разрываясь между желанием поглазеть на удивительное зрелище рождения новых дракончиков и необходимостью поскорее добраться до лагеря, поползла на четвереньках прочь. Яйцо она засунула под свитер, к животу, и тепло, и безопасно. Не вздумай даже пискнуть, прошипела она герцогу, возжелавшему, похоже, присоединиться к хору своих диких собратьев. «Эта золотая фурия разорвет меня на части». Дракончик, похоже, понял, что девочке грозит опасность. Во всяком случае, охота петь у него явно пропала. Зорка ползла, пока не оказалась на участке берега, где можно было встать, не рискуя, что ее заметят. Поднявшись на ноги, девочка, спотыкаясь и порой чуть не падая, опрометью бросилась к лагерю. Герцог кружил над ее головой. В боку у нее кололо, воздуха не хватало. Но где же лагерь? Позади осталась уже вторая пирамидка. Или только первая? Зорко споткнулась, и герцог пронзительно и тревожно заверещал. Не радостно и весело, как кричали петухи на ферме ее отца, а надрывно, словно предупреждая о страшной и неотвратимой беде. Дракончик впился когтями девочки в плечо и, отчаянно махая руками, помог ей удержаться на ногах. Тревожные крики герцога мигом разбудили, расскинувшиеся буквально за соседними кустами лагерь. Первыми, путаясь в спальнике, выскочил Джим Телег, за ним полый бей. Не отвечая на удивленные вопросы телека, Зорка, шатаясь, подбежала к микробиологу и сунула ей в руки драгоценное яйцо. В тот же миг послышался громкий треск, и первая трещина пересекла пятнистую поверхность гладкой, блестящей скорлупы. «Держите!» – тяжело дыша сказала Зорка. – «Это вам!» Инстинктивно Бэйба попыталась вернуть яйцо Зорке, но девочка, словно не видя протянутых к ней рук, уже рылась в вещевых мешках. «Зорка!» — неуверенно позвала Бэй. «Оно же трескается! Что мне с ним делать? Сейчас появится птенец!» — отозвалась девочка таким тоном, словно кто-то мог в этом сомневаться. «Вот!» — она протянула Бэй разломанный на мелкие кусочки белковый бисквит. «Покормите его! Когда он вылезет!» «Пол, капитан, смотрите, нет ли чего съестного вон в той куче водорослей! Поработайте немного бронзовыми! Посмотрите, что будет брать герцог!» «Оно треснуло!» — закричала Бэй. Уже появилась головка, зорко, что мне делать? Двадцать минут спустя чистое утреннее солнце освещало четверку усталых, но очень довольных собой людей. А в руках, у неверящей своему счастью Бэй, уютно устроилась маленькая золотая королева. Малышка лежала, вытянув головку и нежно обхватив передними лапками руку женщины. Если прислушаться Мола, можно было различить тихое и удовлетворенное посвистывание, почти как храп. Время от времени Бэй, не в силах удержаться, поглаживала дракончика по спине. Затаив дыхание, она любовалась нежной, такой восхитительно приятной на ощупь кожей, сильными и одновременно изящными коготками, полупрозрачными крыльями и длинным, обвивающимся вокруг ее запястья хвостом. Джим Телек развел огонь и вскоре предложил всем желающим горячего чая наверное стоит вернуться к гнезду неохотно сказала зорка надо бы посмотреть посмотреть можно ли кому-то из может кому-то из птенцов не удал... не удалось избежать зубов хищников закончил за нее джим сперва ты поешь потом будет слишком поздно мне кажется твердо сказал телек что уже слишком поздно ты и так сегодня много сделала по моему стал пол показывая на влюбленно глядящую на свое золотое сокровище бэй «Ни у кого из биологов больше нет своего дракончика. Как это не парадоксально?» «Так всегда бывает», — пожал плечами Джим и, указав червяком в сторону, спросил. «Интересно, а что мы вон там имеем?» По берегу к ним приближался Шон. «И он что-то несет. Зорка, у тебя глаза молодые. Ты не видишь, что именно? Может, еще яйца?» — предположила девочка. «Тогда и у вас с полом будет по дракончику. Я, честно говоря, склонен сомневаться в альтруизме нашего юного друга» сухо сказал Пол. Зорка покраснела. «Да ладно тебе!» поспешил успокоить он девочку. «Это же я не в укор. Дело просто в разнице темперамента и подхода к жизни». «В любом случае, это что-то крупное», сказала Зорка. «И его дракончики, похоже, очень возбуждены». «Нет!» Тут же поправилась она. «Они расстроены!» На ее плече герцог, подняв голову, издал короткую пронзительную трель. Коричневые ответили, и, услышав этот ответ, Бронзовый сразу паник и даже вроде бы застонал. Девочка утешающе погладила его по спинке, и дракончик благодарно ткнулся носом ей в ладонь. Девочка чувствовала, как его, напряглись его мышцы, как судорожно сжались коготки. В который раз уже она с благодарностью подумала о своей маме, предусмотрительно подшившей плотную ткань на плечи ее куртки. Вскоре все увидели, что Шон нес небольшой узелок, Нечто завернутое в большие листья и туго перевязанное тонкими, тонкой гибкой лианой. Мальчик выглядел усталым. Подойдя прямо к биологам, он положил сверток к их ногам. «Вот вам! Двое! Один, почти нетронутый, и несколько зеленых яиц. Пришлось изрядно полазить, пока я их нашел. Змей там просто море!» «Спасибо, Шон!» — наклонил голову Пол. «Большое спасибо!» «А эти двое?» — он показал на сверток. «Они из золотого гнезда?» «Ну, разумеется!» — фыркнул Шон. «Зеленый редко проклевывается. Они идут на корм змеям. Я еле успел». Он вызывающе поглядел на Зорку. «Я тоже успела», — перехватив его взгляд. «Она тоже успела, перехватив его взгляд», — сказал Джим Телек. Он показал в сторону Гэй. Только тут мальчик заметил спящего золотого дракончика. Выражение удивления, восхищения, зависти, беспокойства сменяя друг друга промелькнули на его лице. «Ты все сделал правильно», — не поднимая глаз, пробормотала Зорка. «А я? Я не принесла того, зачем нас послали». Шон хмыкнул. У него над головой коричневые безумным стакато, щелчков и попискиваний, перемежающихся шипением, делились с герцогом последними новостями. Затем, видимо, рассказав все самое интересное, они втроем уселись на, мак... на макушке неподалеку и, растопырив крылья, принялись греться в лучах восходящего солнца.